Определительные местоимения. Весь, всякий, каждый, сам, самый, любой, иной, другой. Определительные местоимения. Они указывают на обобщенное качество предмета. Эти местоимения изменяются по родам, падежам и числам. Именительный – сам. Родительный – самого. Дательный – самому винительный сам самого творительный самим предложный о самом именительный самый родительный самого дательный самому винительный самый самого творительный самым предложный о самом о самом именительный сама родительный самой дательный самой винительный Самое – саму, творительный – самой, предложный – о самой. Синонимы – произведение, творение, сочинение, создание.